Глава 13. Место было тщательно выбрано. Маленькая бричка с сундуком спрятана под низкими кронами деревьев. Никто не заметит и не удивится, откуда она там. А если бы кто-нибудь и увидел, то не понял бы, почему она там стоит, что скоро в неё спрячут маленького мальчика и увезут его от ничего не подозревающих родителей. Среди городской толчеи увезут далеко, прежде чем добрый доктор узнает, что произошло. Мадам Криггер ждала их в Бельвью, куда заходил параход. Её взгляд метался от одного человека к другому, вверх и вниз под длинному пешеходному мосту, но не находил того, кого искал. Похоже, половина высшего класса Копенгагина Бежала от городской пыли и шума и приехала в дюре Хавсбаккен. Женщины с желтыми зонтиками и собачками, мужчины в начищенных шляпах, маленький струнный оркестр. Но врача нет. У них изменились планы. Мальчик не сделал уроки. — Нет, вот он, — наконец-то подумала она. Доктор прошёл мимо неё по трапу вместе с женой, которая придерживала шляпку. Два матроса помогли им сойти на сушу. За ними шла горничная с мальчиком на руках. Выглядела она неважно. Наверное, ей поплохело на пороходе. И отец и сын, оба в йермолках, и очень похожи друг на друга. Йермолка это маленькая шапка, традиционный еврейский головной убор. Мадам Кригер почувствовала, как её сердце забилось сильнее. Надо признать, ей это понравилось. Её тело словно жаждало этого состояния возбуждения. Она посмотрела на мальчика. Маленький, упитанный, с круглыми месистыми ушами, вероятно, такой же хвостливый и раздражающий, как все дети, которых встречала мадам Кригер. Но сейчас он самый важный человек на свете. Он поможет ей пойти дальше. Его отчаянный крик должен проникнуть в сердце отца и заставить его понять, что он не сможет отказать ей. Мадам Кригер последовала за ними, смешалась с другими пассажирами, которые поднимали пыль, двигаясь по лесной дорожке. Воздух дрожит от нетерпения. Все предвкушают прогулку по дюре Хавсбаккену. Дети мечтали о сахарной вате и лакричных леденцах, а взрослые радовались дню вдали от городской суеты и смрада. Мадам Кригер старалась не терять из виду аляповатую дамскую шляпку и круглую спину врача. Служанка крепко держала мальчика за руку. Мадам Кригер посмотрела в лес, в ту тёмную часть пролеска, где она оставила бричку, привязав лошадь к дереву. Сундук будет нужен, чтобы незаметно провести мальчика в город мимо превратников у Остерпорта. Сначала лес, тихий и красивый. Мадам Кригер осмелилась подойти поближе к врачу и его семье. Это была неплохая идея. Так можно попробовать заговорить с ними, может быть, понравится мальчику. Тогда она будет уже не незнакомкой, а другом. милой дамой из леса, когда она сегодня днем возьмет его за руку и уведет, обещая угостить малиновым соком и сладостями. — А вы тоже будете смотреть Пьеро? — спросила мадам Кригер служанку, которая из всех взрослых казалась самой располагающей. Врач кинул на нее быстрый, оценивающий взгляд. Он не узнал ее. С чего бы? В прошлый раз она была одета, как мужчина. И обезьянок? Правда, Исак, спросила служанка. Они тебя развеселят, настоящие обезьянки. Врач снова посмотрел. Он всё-таки узнал её? Он всё-таки хирург, он привык смотреть на тела и их детали профессиональным взглядом. Может, он размышлял, где он видел эти глаза и этот нос. Какое красивое имя. — Исак, сколько тебе лет? — спросила мадам Кригер, положив руку на теплую шею мальчика. — Вот так. Первое прикосновение. Оно открыло возможности для последующих. — Пиач, — сказал Исак и застенчиво поднял глаза. Взгляд блуждал, ища помощи у мамы. Мадам Кригер улыбнулась и немного отстала от них. — Все в порядке. Не надо слишком торопиться. Вдоль дорожек появлялось всё больше торговцев, жонглёров и плутов, которые пытались завлечь молодых людей в карточную игру. Вид большой толпы успокоил мадам Кригер. Людей так много, что доктору с женой будет нелегко найти мальчика, когда она его уведёт. Он исчезнет в рое, растворится среди ярких клоунов, раскрашенных фосликов и музыкальных сцен. Движущаяся толпа плотнела с каждым шагом. Мадам Кригер приходилось проталкиваться сквозь неё, чтобы держаться поближе к мальчику и в то же время искать взглядом место, где она сможет взять его за руку и увести. Найти правильное место целое дело. Нельзя больше совершать ошибок. Отлично подойдёт киоск, где люди бросали шары в разноцветные кирпичики. Маленький Исак остановился, заворожённый мерцающими цветными шариками, со свистом летающими в воздухе. Сейчас, пока мальчик стоял, погружённый в свои мысли, мадам Кригер быстро продумала сценарий. Если она крепко схватит его за плечо, то сможет утянуть его за большие фургоны в лес. Заметит ли кто-то его крики? Здесь так шумно, три девочки громко визжали совсем рядом. Нет, шанс был упущен. Мальчик уже пошёл дальше, держа за руку служанку. "Вы идёте?" жена доктора поспешила к служанке и Исаку. Кажется, ей было совершенно не весело. Они пошли за матерью семейства. Склон становился круче. Вдалеке мадам Кригер увидела большой шатёр, вокруг которого столпились дети. "Таинственный сад Адриана", гласила старая табличка. Шатер украшен рисунками четырёх глазных львов и медведей с длинными клыками. Служанка тоже заметила шатёр и предложила мальчику зайти внутрь. Доктор Еврей закурил трубку, довольный тем, что его сын смело сделал шаг вперёд. Мадам Кригер сразу почувствовала, что это тот шанс, которого она ждала. Сейчас Мадам Кригер скользнула мимо них в красноватую темноту шатра. Здесь можно запросто заблудиться. Роспись на стенах лабиринта изображает высокие изгородь, которые огибают углы и ведут в тупики. Вдруг из небольших отверстий появились руки, большие глаза закатывались на гротескных лицах, когда кто-то проходил мимо. Гремели барабаны, Так что шатёр был весь наполнен мрачной, чуждой атмосферой, из-за чего дети визжали, а их мамы вздрагивали. В задней стене есть ещё один выход, как раз напротив большой сцены, где шумела большая толпа. Идеально. Мадам Кригер высмотрела маленький коридор, откуда ей будет хорошо видно мальчика, когда он зайдёт внутрь. Как только он подойдёт, она резко дёрнет его к себе и быстро вытащит из шатра через другой выход. Когда он поймёт, что произошло, он будет уже в лесу по дороге к бричке. Несколько детей прошло мимо. Лампа горела как раз на дней, и мадам Кригер задула её и согнулась пополам, как тролль. Она терпеливо ждала. Немного погодя она увидела мальчика у входа. Прямо позади него шла служанка, которая всё время подталкивала его вперёд. Мальчик сделал несколько осторожных шагов, и округлил глаза, уставился на запутанный коридор и остановился перед большой картиной, изображавшей идола с рогами и длинным языком. Мужество изменило Исааку, и он повернулся к служанке. Вперёд, Исак, не будь девчонкой, сказала она и слегка подтолкнула его. Мальчик собрался с силами. Он быстро прыгнул за картину и углубился в лабиринт. Мадам Кригер почти чувствовала его запах, его помаженные волосы. Вскоре он исчез из виду служанки, оставшись только наедине с собой и другими детьми, которые с криками бегали по лабиринту. другими детьми и мадам Кригер. Ещё один шаг. Иди же, подумала она. Мальчик шёл на ощупь, вытянув перед собой руки, потому что глаза ещё не привыкли к темноте. Он бы определённо прошёл мимо неё и повернул за ближайший угол, если бы что-то не остановило его. Он испугался. Может, дело в грохоте барабанов или в запахе прелой травы и мочи, который поднимается от пола. Мадам Кригер потянулась за ним, почти почувствовав его маленькую ручку в своей, и вдруг он повернул назад и побежал. Она увидела, как он обнюхал служанку, зарывшись лицом в складки её платья, тап охлопалы его по ирмолке на голове и увела из шатра. Маленький урод, подумала мадам Кригер. Маленький, глупый, трусливый уродец. Она была так близка. Мадам Кригер поспешила к другому выходу и снова нашла взглядом доктора, его жену и мальчика, которого, кажется, уже ничего не интересовало. Ни коннотоходец, ни селач, который поднимал своего толстого помощника, сидевшего на подушке. Доктор купил сынишке леденец на палочке, но больше интересовался обменом любезностями со знакомыми. Мадам Кригер чувствовала досаду. Таинственный сад Адриана был идеальным местом, а теперь ей придется искать что-то другое. В тесном уголке прижималось друг к другу много людей, и доносились ахи и охи. Там стояла клетка с обезьянами, двумя отвратительными тварями, которые прыгали из стороны в сторону, так что публика каждый раз вздрагивала. Оба обезьянки были одеты в маленькие жилетки и шляпки, а на руках и ногах у них звенели колокольчики. Подойдите и посмотрите на этих диких зверей, кричал дрессировщик с сильным итальянским акцентом. Чаще всего здесь останавливались дети и простые люди. К тому же это было бесплатно, или можно было бросить скиллинг в коробку или шляпу, обходя клетку по кругу. Мадам Кригер сразу же осенила. Она приподняла юбки и поспешила мимо шатров назад к клетке с обезьянами. Дрессировщик только что присел на табурет, чтобы выпить пиво с товарищем. Мадам Кригер встала позади клетки с заинтересованным видом. Клетка была заперта на обычную задвижку. В этом механизме стержень вставляется в дужку и наклоняется, чтобы не выпал. Единственное, что нужно было сделать мадам Кригер раскачать стержень и потянуть. Это быстрое, простое движение. Маленькая дверца раскрылась сама собой. Маленькая девочка перед клеткой увидела это, но ничего не сказала. Мадам Кригер подалась назад. Зашла за кучку детей, которые кричали, дразнились и совали палки между прутьями решётки. Она посмотрела на мальчика. Служанка тянула его за собой, как безропотного ягнёнка на бойню. Мальчик уже заметил клетку с обезьянами, но, похоже, ему ничего не интересно. Через мгновение Обезьяны осознали, что дверца открыта. — Свобода! — один из детей взволнованно закричал. — Обезьяны убегают! Обезьяны убегают! Мадам Кригер увидела, как поднялся с табурета дрессировщик, все еще с пивом в руке, изумленный и сбитый с толку. Как будто он думал, что ничего не может случиться за все тридцать лет, что он дрессирует обезьян. В течение 2 секунд обе обезьяны выбрались из клетки, забрались на крышу и спрыгнули к жаровне, где полная дама жарила вафли. Паника вспыхнула как лесной пожар. Женщины и дети разбежались во всех направлениях. Мужчины в замешательстве отступили назад. С вышки уже спешил полицейский. Мадам Кригер не отрывала глаз от мальчика. До сих пор её план превосходил все ожидания. Теперь нужно было только дождаться правильного момента. Маленькая ручка крепко ухватилась за руку служанки, и она и доктор, и его жена подхватили всеобщее настроение и двигались на открытое место перед сценой. Мадам Кригер последовала за ними. Она протиснулась между пиано и работагами и семьёй жонглёра. Если присесть, ей видно мальчика среди высоких фигур. Одна обезьяна вскочила на веревку к канатоходца и скачет по ней с легкостью, как будто ничего не происходило. Другая спрыгнула на землю и бегала между людьми. Это было маленькое животное, но люди все равно разбегались в разные стороны. Матери утаскивали своих детей в безопасное место. Мальчик тоже ее заметил и сделал пару шагов назад. При этом он махнул обеими руками. Служанка скрылась из поля зрения, врач и его жена были сосредоточены на манёврах между людьми. Мадам Кригер подошла к мальчику со спины. Время пришло. Сейчас самый подходящий момент. Она крепко взяла его за руку. Он не почувствовал ниладного, не поднял глаз. Он позволил увести себя прочь отсюда, прочь от визгов и криков. Его ёрмолка упала, Мадам Кригер заметила, что он искал её, но только ускорила шаг, чтобы оказаться как можно дальше, прежде чем её обнаружат и прежде чем сам мальчик поймёт, что держит чужую руку. Солнце быстро заходило за деревья. Холодные тени стали шире. Мадам Кригер не надолго потеряла направление и поспешила в узкий проход за повозками и шатрами. Она должна увести его дальше. вниз к озеру через лес мальчик всё ещё молчал наверно думал что держит за руку служанку но он посмотрел вверх на неё ни встревоженный и ни обеспокоенный куда мы идём его голос был полон доверия доверия взрослому в том что тот желает только добра Мы идём есть пирожные, сказала она. Вон там. Может быть, она сможет занять его мысли, пока они не войдут в лес. Можно мне пирожное? спросил Перенёк. Я сегодня не завтракал. Они дошли до конца прохода, который, оказывается, заблокирован большой повозкой, стоящей поперёк дороги. Спокойно. Подумал мадам Кригер, стараясь думать холодной головой, не паниковать, надо найти способ увести мальчишку. А где папа и мама? спросил маленький еврей, не испуганно, скорее удивлённо. Они попросили меня погулять с тобой немного, потому что ты такой милый, сказала мадам Кригер. Мальчик ничего не сказал, обдумывая её ложь. Мадам Кригер взвешивала свой следующий шаг. Может быть, они смогут пролезть под повозкой, особенно если мальчик пойдёт первым. Как будто они так играют. Но это невозможно. Под повозкой полно чемоданов, ковров и ящиков. Вот чёрт. Мадам Кригер выругалась вслух. Теперь придётся идти назад, туда, откуда они пришли. Приблизившись к началу прохода, мадам Кригер увидела, что шумы за обезьян стих. По среди площади стоял доктор. Он возбуждённо разговаривал с полицейским и жестикулировал. И жена и служанка бегают повсюду между ларьками, зовут и спрашивают: "Вы не видели маленького мальчика?" "А я точно получу пирожное", спросил мальчик. Мадам Кригер открыла мешочек, нашла маленькую бутылочку с дыханием ангелов и вылила немного жидкости на белый платок. Может, этого слишком много, может, слишком мало. Она не знала. Средство должно сработать быстро. Розоватое масло загадочного мерцала, и она отвернулась, чтобы не вдыхать. Скоро, сказала она, скоро ты получишь своё пирожное. И она прижала платок к лицу мальчика, она крепко сжала ему горло, он мгновение по сопротивлялся и побарахтался в её руках. Наконец его руки опустились, и он упал на свои согнутые локти. Быстро. Мадам Кригер затащил его обратно в проход к повозке и к сундукам под ней. Она вытащила один из них. Он был тяжёлый, но всё же пустой. Она поняла это, когда открыла его. Она схватила его за пухленькие маленькие запястья и крепко связала их веревкой, которая свисала с повозок и служила креплением для ящиков. Ради безопасности она повязала веревку и вокруг его шеи, и завязанный рот сделал из его лица гротескную гримассу. Мадам Кригер работала быстро и споро, сложила мальчика пополам, привязав колени к груди, и засунула его в сундук. ей пришлось приложить усилия, чтобы затолкать его внутрь и запереть сундук на две большие ржавые задвижки. Сундук оказалось невозможно закрыть до конца. Одна задвижка болталась незапертой. Но времени, чтобы найти новый сундук, не было. Мадам Кригер принялась толкать сундук по дороге. Она задохнулась и взмокла. Взвалив ящик на повозку, она положила ещё пару штук сверху. Наконец, Как будто она убирала декорации после окончания театральной постановки, она накрыла всё большим чёрным ковром. Ну вот, подумала она. У неё не было времени рассуждать, хорош или это план. Это было единственное, что она смогла придумать, единственная возможность. Она сможет вернуться позже или чтобы достать мальчика из ящика. или чтобы вынести ящик через проход в лес. Сейчас слишком опасно, слишком рискованно находиться рядом. Все искали мальчика. Мадам Кригер увидела это, когда пришла на площадь. Служанка как раз объясняла пожилой женщине, как выглядел мальчик. Исак. Исак. Рядом стояла мать и выкрикивала его имя поверх голов посетителей. чтобы он не затерялся в их беззаботности. Сбежавшие обезьяны в качестве зрелища на сегодня вполне хватило, а сейчас им хотелось веселья и сахарной ваты. Вдруг доктор встал прямо перед мадам Кригер и схватил её за руку. Вы видели маленького мальчика, моего сына. Мой сын пропал. Он её не узнал совершенно. Он слишком озабочен собственным несчастьем, чтобы вспомнить, что это её, он видел в мужской одежде, чтобы вспомнить её глаза и рот. Я видела мальчика. Он пошёл вон туда, сказала мадам Кригер, указывая. Но вместо того, чтобы слушать, врач увидел кое-что на земле и наклонился. Это была ёрмолка мальчика, затоптанная и грязная. Минна Минн, о Минна, позвал он и показал ёрмолку подбежавшей жене, которая не смогла сдержать слёз. Мадам Кригер поспешила уйти, смешавшись с толпой, которая наблюдала за сценой, где пиро дул вражок. в рожок. В её сердце стучала злоба и ярость. Скоро, подумала она, скоро я приведу мальчика назад. И тогда доктор её выслушает.